Для него это стало ясно как день. Он припомнил свои встречи с ним. Первую, когда он бросил ему пошлый намек. Вторую, спустя три 4 часа, может, шесть часов, на берегу Волги, под проливным дождем. Дождь загнал его в заброшенный шалаш рыбака. Он сидел в нем на обрубке дерева, когда в шалаш неожиданно вошел Захаров. Без шляпы дождь смочил его волосы, и они беспорядочно прилипли к колбу к щекам, потоки воды струились его одежды. Но он не замечал этого и показался Долинину словно помешанным. Взор его бессмысленно блуждал, все тело дрожало. Когда Долинин его окликнул, он нисколько не удивился встрече с ним, сел подле него на землю и, вынув платок, стал вытирать мокрое лицо. Потом, подняв голову, сказал Долинину — — В это верно мне намекнули. Она собиралась убежать с Деруновым, по Волге кататься. Я перехватил письмо и все узнал. Николай вспомнил его хриплый голос отчаявшегося человека и спросил, — Зачем вы здесь в такую погоду? Я побоялся убить ее и убежал, — ответил он. Потом помолчал немного, задумавшись, и заговорил, не обращая внимания, на Долинина. — Меня... Возмущает обман. Целая система, изо дня в день, из часа в час, огромная сеть, сплетенная из лжи и притворства. Ночью она расточала мне ласки, нося в душе измену. Днем лгала мне словами, улыбкой, глазами. Подлая женщина. Я любил ее. Я люблю ее. Он ударил себя кулаком в лоб. От этого я и убежал сюда. Не будь любви... Что мне в ее обмане? Пошла вон. Но когда любишь, когда долгими годами скопленное золото обратится вдруг в битые черепки, убить мало, гадина. А, впрочем, это не она, это мать и тот, тот развратник. Он потряс в воздухе кулаком. Дождь продолжал литься и громко стучал по берестовой настилке шалаша. Да Ленин не перебивал его и смотрел на него, как на безумного. «Вы их не знаете?» — спросил его Захаров. Долинин да покачал головою. «Мать — развратница и сводница. Она теперь бы готова была иметь любовника, хотя ей шестьдесят лет. Он, он... Кто же его не знает? Он за деньги покупает девушек. Он соблазнил ее, и ее деньгами, нарядами... Я не могу. Я получаю сто рублей». Она любит блеск, наряды. И попалась. — Твари! — он выкрикнул это слово хриплым голосом и вскочил на ноги. — Не ее, а их убить! Их убить! — повторил он сам себе, и, несмотря на дождь, быстро вышел из шалаша. Долинин закричал ему вслед, высунулся и увидел, как Захаров огромными прыжками бежал по дороге к городу. Ему стало страшно. И теперь... Вспомнив эту встречу и свои ощущения, подозрения переросли в нем в уверенность. «Если он... Он должен сознаться ради меня», — подумал он. «Я заставлю его, да. Нельзя убивать безнаказанно людей и потом прятать концы. Убил — иди смело сознаваться, ведь не для грабежа это». С этими мыслями, больше думая о себе, чем о Захарове, он пошел к нему полчаса спустя после отъезда следователя. Подойдя к двери, он крепко дернул шнур звонка, но на его звон никто не откликнулся. Он дернул второй, третий раз, стал стучать дверь, потеряв терпение, но внутри было все так же безмолвно, и ничто не обнаруживало признака жизни. Николай оставил дверь и огляделся. Кругом было пустынно и тихо, ни один человек не проходил по улице. Он легко перешагнул низенький забор полисадника, окружавшего дом, и стал заглядывать в окна. Комнаты были пусты. Он зашел за угол и наткнулся на открытое окошко. Заглянув в него, он увидел кабинет. В глубине его на атаманке, скорчившись, лежал человек, в котором Николай признал Захарова, и, раздраженный, стал громко и грубо звать его. — Эй вы, как вас звать? кричал он в комнату. — Вставайте, что ли. Я звонил, звонил, — — Что вы, прислугу-то, нарочно отпустили, что ли? — Ну, Захаров! Захаров при первом звуке его голоса вскочил, как ужаленный, и сел, бессмысленно озираясь по сторонам, не соображая, кто и откуда с ним разговаривает. — Да взгляните на окно, черт возьми! — заорал Николай, потеряв терпение. — И откройте дверь, иначе я в окно влезу. Захаров обратил к нему свое измученное, апатичное лицо, и, узнав его, Кивнул головою. Здравствуйте, здравствуйте, ответил Николай. Идите дверь открывать. Разве никого нет? Вероятно, если я полчаса звонил и стучал у двери? Я сейчас. Спустя несколько минут Захаров пустил его в дом и пошел назад к себе в кабинет, уже не обращая на него внимания. Но Николай решительно вошел за ним в комнату, запер окошко и, глядя на Захарова в упор, сказал ему: «Сегодня ночью Дерунова убили. Вы знаете?» Захаров вздрогнул, лицо его вспыхнуло, глаза сверкнули, и он вдруг рассмеялся. «Убит? Очень хорошо. Так ему и надо. Я...» «Да, вы...» — жестко сказал Николай и с озлоблением добавил. «Вы убийца!» Захаров перестал смеяться, угрюмо кивнул головой и ответил. «Я? Разве я мог простить ему это?» Я лелеял эту мечту и убил. Он нанёс удар кулаком кому-то невидимому в воздухе. Николай отступил от него. Чем ударили его? спросил он тихо. Я, я, словно радуясь, подхватил Захаров. Я силён. О, он вытянул свою мускулистую руку. Я встретил его и вынул револьвер, но он был не заряжен, и я бросил его. Захаров вдруг задумался и опустился на диван. Николай подошел к нему. — Чем же ударили? — Револьвером, ручкой, бац! ох -хо, хо От такого удара треснет череп у буйвола. — Зачем вы убили его у нас в саду? Места не было? — Не было, не было, — повторил Захаров. — Я его, бац! Ха, ха ха Он задрожал и стал ежиться в ознобе. Николай заметил, что он не переменил одежды, и она была еще и теперь сырая. — Так убийца вы будто не поверил николай я-я ответил захаров дрожа и ежись вы должны донести на себя сказал николай мне нет до этого дела и я пришел к вам для своего успокоения а вы должны а теперь лягте он кивнул ему и вышел из кабинета притворяя дверь он видел как захаров скорчившись упал на диван в дверях он увидел сторожа тебе чего? Господину Захарову из управы. Просит его. — ответил сторож. — Он болен. Тогда ключи спрашивают. Николай вдруг словно очнулся и обозлился. Какое ему дело до всего этого? — Надо так и возьми, — резко ответил он. — Вон он там, в кабинете валяется. — А за мной двери запри. И он быстро вышел на улицу. — Теперь Канне. Я успокою ее. Я все объясню, расскажу ей. Правда, я грозился, но угроза и дело... «Разница. Она поймет, и потом сама будет рада. Захаров завтра сознается, а вдруг заболеет, умрет. Ну, да мне что? Теперь Аню, Аню!» У крыльца дома Деруновых толпился народ. Двое полицейских стояли для порядка. Время от времени на крыльцо входили люди с серьезными, сосредоточенными лицами. Николай увидел Силина, поздоровался с ним. Силин пылко встряхнул ему руку. «Полчаса, как перевезли его», — сообщил он. «И хлопот было. Банк на свой счет хоронит. На панихиду губернатор приедет. Ждем. Что сестра?» — спросил Николай, думая только о ней. «Убивается? Сначала истерика, обморок. Беда?» — он махнул рукой. «Я совсем растерялся. Бегаю. Пашка бегает, нянька бегает. Лиза плачет, а Иван как сыч. Спасибо, Вера Сергеевна приехала. Доктора привезла». Что же с ней? Ну, теперь по-хорошему. Никого только к себе не пускает, кроме Веры Сергеевны. Лежит пластом, и все говорит казнь, казнь. Что, красиво? Спросил он хвастливо, входя в зал, и, не дожидаясь ответа, устремился к прибывшим. Николай прошел в угол за рояль и остановился там. На высоком катафалке, окруженном тропическими растениями, лежал убитый. Часть головы его... С поврежденным глазом была забинтована, а другая хранила бесстрастный покой. Выражение ужаса сгладилось на застывшем лице, и оно было таинственно и равнодушно. Николай огляделся. Народу собралось много. Впереди всех стояла Вера Сергеевна, держа за руку крошечную Лизу. Немного поодаль стояли Можаева, Весенин, и брат Яков. В стороне отдельной группы у окна собрались судейские, Казаринов что-то оживленно объяснял прокурору и председателю, делая совершенно несоответственные месту и времени жесты. Дальше тесною стайкою сбились пайщики Дерунова. Недалеко от Николая толпились служащие в банке, а в дверях, почтительно оскакивая в стороны при каждом новом появлении, стояли сторожа, артельщики и мелкие служащие банка. Силин, приняв на себя роль радушного хозяина, Обходил группы, беседая то с одним, то с другим лицом, и весь сиял удовольствием от разыгрываемой роли. Время от времени он бросался к дверям встречать вновь прибывающих. В зале произошло движение. Вошел священник с дьяконом и дьячком, и, топая ногами, кашляя, сморкаясь, у дверей столпились певчие. Силин подошел к священнику, но в эту минуту в дверях появился полицмейстер. Силин бросился к дверям и перегнулся надвое, приветливо улыбаясь и слегка наклоняя голову. В зал вошел губернатор в сопровождении Анохова, который шел подле него бочку. Губернатор прошел через зал и остановился подле Можаевых. Началась панихида. Николай почти не слышал ее. Вот лежит бездыханное холодное тело Дерунова, и он равнодушен к нему. А. Всего только вчера он грозил ему кулаком и готов был убить его. Вчера он считал его преградою к своему счастью, а сегодня труп его словно укор. Но кто причина его смерти? Не его ли грубый намек взорвал Захарова и тем самым поджег фитиль? Николай вдруг очнулся и оглянулся с тяжелым ощущением. В углу с другого конца рояля стоял лапа и, казалось, дремал, не крепко держа в руках зажженную свечку. «Я совсем расстроился», — подумал Николай, и, стараясь сосредоточиться, стал слушиваться в слова панихиды. Но плавное течение мысли сбивалось и дробилось. Подняв глаза, он увидел Можаевых, и мысли его приняли новое направление. «Как красиво Елизавета Борисовна! Рядом с мужем она выглядит его дочерью, так молодо и свежо ее лицо». Но сегодня она что-то необыкновенно бледна и уныла. Неужели ее так поразила смерть Дерунова? Что он ей? Очевидно, у нее иные причины. Вот взгляд ее из-под лобья обвел всех окружающих и остановился на нем. Что это? Она словно зовет его взглядом. Какие удивительные глаза, какая сила выражения. Николай невольно подался корпусом, но тотчас оправился. Нет, это не его зовет ее взгляд. Он устремлен на Анохова, и тот его понял. Тихо, почти не передвигая ног, он приблизился к ней. Она уронила платок, он с ловкостью губернаторского чиновника нагнулся и поднял. От Николая не укрылся крошечный комочек бумаги, перешедший к Анохову в руку. Это продолжалось всего мгновение, но Николай в испуге осмотрелся, не видел ли кто-то кроме него этой сцены, и взгляд его опять встретился сонным взглядом лапы. Казалось, он на миг проснулся. Что-то вроде улыбки скользнуло по его губам, и лицо снова приняло сонливое, апатичное выражение. Николай вдруг вспомнил про встречу с Аноховым. Зачем он приходил вчера к брату? Надо узнать. Панихида кончилась. Дерунов лежал уже в дорогом дубовом гробу. Посетители смешались, окружив губернатора. Служащие банка положили у катафалка Огромный венок и из традиционных пальмовых листьев, сделанных из кровельного железа. Пайщики Дерунова, в свою очередь, выразили скорбь венком из дубовых листьев того же материала, и все медленно, шаркая ногами и жужжа, как осы, начали выходить из зала. Николай остался на месте. Он не двигался до той поры, пока зал не очистился от всех посетителей. Диак монотонно читал над покойником — В зал осторожно вошел Иван и, поднявшись на катафалк, стал оправлять парчу. Тогда Николай вышел из своего угла и направился к дверям. — Кровь! — вдруг закричал Иван не своим голосом. Николай быстро повернулся. Диак умолк. — Где? Какая кровь? — спросил Николай. Иван, бледный как полотно, указывал дрожащей рукою на повязанную голову покойника, и глаза его выражали панический ужас. На белой повязке ясно выступила просочившаяся кровь. Дья глубоко вздохнул и перекрестился. — С нами крестная сила, — сказал он. — Был убийца. Иван, придерживаясь за край гроба, сошел с катафалка и постепенно оправился. Увидев Николая, глаза его вспыхнули злобую. — Идите, барин, — сказал он грубо. — до кончилась. — Барыни, не увидите... Братец их ушедший. Николай с удивлением посмотрел на него. Откуда такая злоба в его взгляде и голосе? Неужели и он тоже? При этой мысли Николай вспыхнул и быстро вышел из зала. похороны Дерунова были великолепны. Действительно, как написал потом Силин в листке, проводить покойника собрался почти весь город. Нищий в ожидании щедрой милостыни, Толпы зевак, собравшихся смотреть на убитого. Наконец, обширный круг знакомых, клиентов, служащих в банке, приютские дети, которых он был попечителем. Старики местной богадельни все собрались проводить Дерунова в его последнее убежище, где нет печали и воздыханий, но жизнь бесконечная. Длинный кортеж заполонил всю улицу. Впереди тележка, из которой сыпали ельник. Затем два жандарма — духовенство и певчи, затем роскошные дроги под пышным балдахином с недвижимым трупом. За ними длинная вереница попарно идущих детей, потом старики, знакомые, а там колесница с венками, длинный ряд карет и с обеих сторон толпы народа, пользующегося случаем посмотреть на богатые похороны. Медленно, но неуклонно двигался Дерунов к своему последнему жилищу. И, несмотря на всю торжественность процессии, был ли хоть один человек из громадной толпы провожавших, который чувствовал бы истинную утрату со смертью Дернова? Был ли хоть один, чья торжественная серьезность на лице не явилась бы пошлой маской, Упала ли хоть одна слеза в течение трех дней со смерти местного банкира и дельца? Впрочем, несколько горячих слез упало из глаз Захаровой, которая шла под руку со своей величественной матерью, исполненная тайной грусти и разочарования. Сама же полковница Колкунова сияла великолепием. Со стороны можно было подумать, что и похороны устроены только для того, чтобы она могла шествовать за гробом. С такой величавостью Грация наступала по мостовой, усыпанной ельником. «Злодей, негодник!» — говорила она на распев подцепив по дороге лапу. «Состоите у меня жильцом, я считаю вас другом своего сердца, и вы, находясь в самом водовороте дела, ничем не делитесь со своим другом. Но будьте же паенька. Что, убийцу нашли?» Лапа дремал подле нее, хотя из-под опущенных век глаза его пытливо смотрели на Екатерину Егоровну, удрученную печалью. «А что? Вы говорили, кажется...» Очнулся он. «Злодей, притворщик!» Полковница кокетливо ударила его по руке и обнажила образцы искусства столичного дантиста. Он нарочно притворяется, что не слышит. «Убийцу нашли? Найдут, вероятно?» — ответил Лапа. «Следователь очень проницательный человек, простите». И он вдруг оставил полковницу, глубоко возмущенную его изменой, но она тотчас успокоилась, ухватив за рукав Силина. «Вообразите! Мой ветреный поклонник меня бросил!» «Степан Иванович! Будьте же мне верны, мой рыцарь!» «Скажите, ваша сестра очень убивается. Ее здесь нет?» «Чертовски!» — ответил Силин, с отчаянием осматриваясь. «Нельзя ли кого-нибудь подсунуть в жертву этой руине?» «И ее здесь нет?» «Ах, как я ей сочувствую!» — встряхнула полковница небольшим полисадником на своей голове. «Моя Катя и та скорбит. Что же она, когда умер мой муж? Я помню, отказалась утром от обычной чашки кофе и плакала, плакала. Скажите, вы все знаете, убийца найден? Силин сделал серьезное лицо. В подозрении, в подозрении, однако простите. И быстро рванувшись в сторону, он скрылся в толпе. Николай шел рядом с братом, который разговаривал с Весениным, когда его кто-то взял под руку, и он с удивлением Увидел подле себя Лапу. На этот раз Лапа не дремал, и глаза его светились живым огнем. Хожу один в огромной толпе, как неприкаянный, и решился подойти к вам. Вы не в претензии? Ничуть. Чем могу быть полезен? Сказал Николай. Обществом. Только обществом, ответил Лапа. Здесь такая арена для наблюдений, с кем же поделиться впечатлениями, как не с писателем. Ах, и я когда-то писал, стихи писал. Потом бросил, сознав, что это бред больной души и раздражение пленной мысли. Стал изучать право и сделался письмоводителем преследователя. Николай шел молча, тяготясь непрошенным обществом лапы. «Удивительно, сколь чувствительной вообще женские натуры», — продолжал без всякой последовательности лапа. «Я не говорю про почтенную супругу под окном инспектора. Она превратилась бы в гору». Если бы не плакала при всяком чуть-чуть удобном случае. Но взгляните, например, на Елизавету Борисовну Можаеву. На ней лица нет. Взгляните на Захарову. У нее глаза красные, как сигнальные фонари. Да и муж ее огорчен, верно? Он вчера и на службе не был. Вы не знаете, что с ним? Он болен, простудился, — ответил Николай. Мы с ним оба были под дождем в ту страшную ночь. — протянул лапа, — гуляли? И он вдруг рассмеялся. — Вы не рассердитесь? — Я не над вашей прогулкой. Смешно, что сама Захарова — ее прислуга. уверена, что он в отчаянии сидел запершись, а он вышел и гулял себе в волюшку. — Откуда вы знаете, что он заперся? — грубо спросил его Николай. — Господи, да ведь я живу ее мамаши. Вон та чучела. Как же мне не знать-то? — И сильно промокли? — вдруг спросил он. Николай усмехнулся. Теперь обсохли. Что было, то прошло, ответил он с насмешкою. Не пойму, чего так она убивается, сказал словно про себя лапа и вдруг погрузился в свою обычную спячку. Николай отошел к брату. Брат любовно взял его под руку, а в это время весенин говорил. В ее печали что-то мистическое. Она, верно, очень религиозно. Николай насторожился. — Вы про кого говорите? — Про Анну Ивановну, — ответил Яков, прижимая к себе его руку. А Весенин продолжал. — Наша Вера Сергеевна очень ей сочувствует, и теперь пригласил ее к нам на все лето. — А когда вы едете? — встрепенулся Николай. — Хотели сегодня, но теперь придется отложить до завтра. Процессия пришла на кладбище. Гроб с останками Дерунова внесли в церковь. Провожавшие меньшей частью вошли в церковь, Большую разбрелись по кладбищу. Елизавета Борисовна под тенью огромной липы, Скрытая мраморным памятником и кустами сирени, Жадно схватила Анохова за руку и заговорила, Наконец-то, в первый раз после этого ужаса, «Если бы ты знал, как я измучилась, ведь это не ты!» Анохов изумленно поднял плечи. «Лицо ее сразу просветлело, ах, как я рада!» Я думал, вы встретились, заспорили. Он сказал грубость, ты вспылил. Ах что я вытерпела. А потом, она опять схватила его руку. Относительно их. Будь покойна, ответил Анохов. Я видел Грузова, письмоводитель у нотариуса, и покойник не приносил их, но ну в бумагах я задержу их. Как? Анохов улыбнулся. Я внушил губернатору, что у Дерунова могут быть компрометирующие бумаги, и, по моей инициативе, он снесся с прокурором. «При описи бумаг буду присутствовать я, и едва их замечу», — он сделал выразительный жест. «Милый!» — она быстро оглянулась, и, никого не видя вокруг, на миг прильнула груди Анохова, потом опустилась над цоколь памятника и, держа руку Анохова в своей, нежно заговорила. «Завтра мы уезжаем, и на все лето. Впрочем, я буду приезжать». «Помнишь, как тогда?» — Анохов кивнул и улыбнулся. «Но приезжай ты. Будем видеться хоть раз в неделю, иначе я умру. Я не могу жить в этом сплошном обмане без твоей поддержки». Анохов взглянул на нее с любовью. «Подожди немного», — сказал он. «Мой патрон скоро переводится в Петербург на важный пост и берет с собой меня, а я тебя». «Скорее бы», — вздохнула она, и, резко встав, сказала светским тоном. «Теперь дайте мне руку» и проводите до церкви. Анохов почтительно подал руку. В это время мимо них прошел местный прокурор Гуриев, полный господин с бритым, мясистым, добродушным лицом, в золотых очках на курносом носе. Рядом с ним, вертя острым носом, шел Казаринов. Они оба почтительно поклонились Елизавете Борисовне и пошли дальше. — Подозрение на всех, — продолжал следователь свою речь. И на молодого Долинина, и на Грузова, и на прислугу. Но данных мало. Лапа ищет. Он по природе сыщик, но ну и я... — Помните одно, — Сергей Герасимович густым басом ответил Гурьев, — что это дело сенсационное. Столичная печать уже обратила на него внимание. — Вот вам случай отличиться. А, кстати, — перебил он себя, — кто это пишет в новое время? Не этот ли Долинин? Он писатель, кажется? — Нет, не он. — — Это Силен, взять покойного. — Он и здесь пишет. — Врет больше, — ответил Казаринов. — Врет, не врет. От этих писак исходит якобы общественное мнение. — Глуп он. — Глуп, — уверенно ответил Казаринов. — Так вы ему через своего лапу, что ли, внушаете соответствующие мысли. — Все, знаете, приятнее и для дела полезней. А то ведь он звонит, да не в те звоны. Лапа отлично это сделает, засмеялся Казаринов. И главное, Сергей Герасимович, опасайтесь этих арестов, а то вы всегда черт знает человек шесть по подозрению прячете, до да месяца по четыре держите. Помните, здесь не мужики. Тонкий нос Казаринова покраснел. Я всегда действую по убеждению, Виктор Андреевич, и в настоящем деле я не постесняюсь, если это будет надо. Но-но, вот вы вспылили добродушно сказал Гурев, — ведь я же для вашей пользы, и они пошли к могиле, где уже совершался последний погребальный обряд.